сказала дрожащим голосом. «Если не подходит...» Ключ подошел, хотя и поворачивался в обратную сторону. Дверь легко отперлась. Толкнув ее, мы вошли, зажгли свет, заключатель находился у двери в противоположном месте и буквально остолбенели. Комната! Пардон, какая там комната?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 все еще не могла прийти в себя. Недоверчиво оглядываясь, на бормотала, «Как тут чисто, и пылинки!» «О, свежее белье!» И, спохватившись, бросила следом за мной. «Погоди! Без меня там не, не справится Мамуля с тетей Ядей уже беспокоились о нас. Помогая им выбраться из машины, я кратко информировала. «Здесь любят контрасты. Мамуля!»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 а вы себе все шуточки шутите обиделась мамуля восприняв королей как личное оскорбление не понимая и не разделяя нашей веселости да никакие то не шуточки сама увидишь подождите меня минутку я только поставлю машину немного подальше там утром должна быть тень постаравшись сориентироваться где север где юг я переставила машину туда где, по моим представлениям, ей не грозят утренние солнечные лучи. Прихватила сумки, и мы вскарабкались наверх. Обставленная на хозяйстве Люцина, из-за сильных головокружений она боялась лишний раз спускаться с лестницы, уже приготовила старшей сестре горячий чай и постель. Мамуля с наслаждением улеглась. Мы по очереди вымылись и принялись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 Мы на цыпочках бросились к ней. За дверью на лестничной площадке кто-то был.